Глава восьмая. Ну вот. Теперь у меня под рукой не полтора отделения драгун, а полноценный взвод в три десятка бойцов. Самое ценное приобретение Лукашины, старший и младший. После долгих препирательств с их начальством мне удалось зачислить братьев в разведвзвод. На этом приятные сюрпризы закончились, начались неприятные. Прибыла дюжина плустонов, надёрганных из разных команд. Я в отборе не участвовал, но из опыта знал, что пополнения формировали по принципу: бери боже, что нам не гоже. То бишь, ко мне сплавили самых никудышных или проблемных казаков. Какой нормальный офицер расстанется с лучшими бойцами? А если учтеть, что вопрос подбора кадров курировал мой хороший друг Вержбицкий, уж он-то никак не мог упустить возможность нагадить мне по полной программе. В общем, ничего хорошего я не ждал и мысленно был готов к неприятностям. И как в воду глядел. Проблемы начались с первого же дня на общем построении взвода. Началось. Если мои драгуны и лукашины переоделись в нечто смакивающее на цифровый камуфляж, кто б знал, кто ведал, каких трудов мне это стоило и в какую копеечку обошлось, то пластуны остались в своих черкесках и лихо сдвинутых набок кубанках. Судя по пунцовой физиономии Бубнова, казаки его не послушались. А ведь я удалил утру приказ про контролировать переобмундирование. Фарсят, как моряки в великую отечественную. Те тоже не хотели снимать тельняшки и без козырки. Широкая морская душа не позволяла. И что прикажете делать? Измордовать и уподобиться негодяю Вержбицкому? Арестовать и отправить на губу? Так ведь мне с ним еще в разведку ходить? с риском заполучить пулю в спину, а ещё обиднее облажаться перед Вержбицким. Годы службы сделали из меня неплохого психолога. Я научился вычленять лидеров и работать с ними. Вот этот мордатый здоровяк явно был заводилой. Он даже не пытался спрятать откровенную насмешку. Ну-ну. Фамилия. Рядовой Сорок, ваш бродь, гаркнул он. Выйти на два шага из строя. Есть. Он с Ленцой выполнил приказание и замер, всё в той же полупрезрительной насмешке, похоже, мне отут ни в грош не ставят. Чего улыбаешься, Сорока? Да на ваших драгун глядучи, никак не пойму, мужики они чи бабы. Бойцы зашумели. Тихо, приказал я и снова повернулся к Сороке. С какой стати ты их в бабы записал? Да уж больно чудно разоделись, на солдат не похоже. Не похоже, говоришь? А я, похож на офицера. Вопрос был провокационный. На мне был точно такой же камуфляж, как на бойцах, даже погоны разглядеть было трудно. Сороко замялся. Говори, не стесняйся. Чудейте вы, ваш брат, наконец выдавил из себя Сорока. Хм. А сам-то ты, как? Давно шашку в руках держал? Или как баба с хворостиной за гусями бегаешь? Удар был ниже пояса. Казак разом растерял улыбку и побледнел от злости. Никак нет, ваш брать, моя шашка за всегда при мне. Давай проверим, как ты ее держишь. Ано, ну, шашку на голо! Он вытащил калинок из ножен и вождательно посмотрел на меня. А теперь нападай на меня! Что, ваш брать, атакуй, руби смело, ничего не бойся. Как прикажете, ваш брать. Через чур легко откликнулся сорока. Бубнов дёрнулся, но я знаком остановил его. Сороко сжал эфес до тёмных пятен на пальцах и резко с оттяжкой рубанул, даже не подумав на мгновение замедлить ход руки, чтобы я мог уйти из-под удара. И тем не менее его шашка впустую пробороздила воздух. Я успел уклониться. Сороко недоумённо хмыкнул. "Верглявы вы, лажбродь. Чего стоишь? Продолжай", потребовал я. Казак повторил выпад с прежним успехом. "И ещё" Велел я. Вжух! На сирас я не стал уклоняться, а подался вперед и успел перехватить его занесенную руку. Рывок и шашка сороки лежит в одной стороне, а сам он валяется в пыли в другой. Бери! Ногой подтолкнул я ему клинок. Он поднялся и послушно схватился за шашку. У тебя еще одна попытка. Если снова окажешься на земле, ты и твои приятели оденетесь так, как я прикажу. Казак сменил тактику. Он не стал рубить, а попытался насадить меня на острёк, как перепёлку на вертел. Я поддался чуть в сторону, пропустил его выпад, развернулся спиной и перехватив клинок правой рукой, двинул левым локтем ему в брюхо. Сорока хватанул ртом воздух, выпустил оружие и плюхнулся на землю. Его шашка осталась у меня. Встать в строй и чтобы через 15 минут все были переодеты, как было приказано. Бобнов проследить. Есть проследить. Ровно через четверть часа я лицезрею, пусть безобразно, но единообразно обмундированный взвод. Другое дело, займёмся вашей физподготовкой. Прогоняю солдат через мастерённый ординарцем турник. Крутить с солнышком и вытворять акробатические трюки я не прошу. Достаточно подтягиваний и подъёмов с переворотом. Половина станичников демонстрирует откровенно неважные результаты, хотя все, как на подбор, жилисты и поджары. Мало кашы ели, усмехаюсь я и сам отправляюсь к турнику. На душе тем временем тоскливо. Это в прошлом теле я крутился на снарядах круче любой обезьяны. Штаб сурот мистер Пахиля и меня будет. Однако внутренние резервы чего-то достают. Подтягиваюсь раз двадцать и толком не устал. Драгуны посматривают на казачков с усмешкой. Дескать, уехал у вас наш командир. Закончив, сообщаю, что через месяц буду принимать у каждого экзамен. Норматив минимум десять подтягиваний. Бег, пластуны к нему привычны и у делают драгун в два счета, однако меня никто опередить не может. Эх, ребятушки, знали бы вы, сколько за моими плечами марш бородсков в полной выкладке. После пробежки все стоят на полусогнутых и не могут отдышаться. Что, думаете, на этом все? Как бы не так, впереди занятие рукопашной. И тут мне есть чем удивить как станичников, так и драгун. Боевому балету инструкторы меня не обучали. прыгать на три ветра и крутить вертушки я никогда не умел. Но вот качественно уронить противника на землю, обезоружить, заставить его утихнуть или при необходимости отправить на тот свет это всегда пожалуйста. Понятно, что до рукопашной доходит, когда оба противника про и, в общем, потеряют всё, что можно, но техника такого боя никогда не бывает лишней. Следующие несколько дней я пользуюсь затишьем на фронте, гоняю бойцов в хвосты в гриву. К тем уже станичники уже в курсе, что мы взвод захватил неприятельский обоз. Так что теперь я для казачков во авторитете. Под командованием такого офицера им не зазорно служить. Возвращаясь к делам нашим скорбным, на вооружении русской армии нет такой элементарной вещи, как ручная граната, кругом сплошной самопал. Мне как-то показали гранату поручика Макреевича. Она походила на старинную бомбу, гранату, которую метали ещё гренадёры Петровских времён. Грубо говоря, круглый чугунный корпус, начинённый порохом и шнур, который было необходимо поджечь перед броском. Такой кунштюк не впечатлял ни меня, ни японцев, поэтому и пришлось вспоминать о за химии подрывного дела, а также напрягать полковую токарную мастерскую. В итоге получился жалкий аналог лимонки, изготовленный в сугубо кустарных условиях, но всё-таки куда более эффективный и простой в использовании, чем изделия Макреевича. Часть из них нарочно делают выхлощенными. Бойцы входят во вкус и азартно спорят, кто из них метнёт учебную гранату дальше. На кон ставят и деньги, и продукты. Пока лидируют и Политов, и Лукашин младший. Они хрыначат лимонки метров на 50, в то время как большинство едва укладываются в скромные 25-30. В конце следующей недели прилетает взмыленный в стевовые штабы При нём записка на скверном французском. Камаск, как может, блюдёт режим секретности, хотя сдаётся мне среди японцев знатоков гальского наречия ничуть не меньше, чем владеющих языком моей родины. В школе и училище меня учили английскому. За время командировки в Сирию успел поверххам хватануть арабский, а вот французский воспринимается как китайская грамота. Где бы найти толмача? Вряд ли мои лохматые казачки или драгуны шпрехают по-парле. Вспоминаю, как первый раз сел на лошадь. Тогда всё получилось само собой, интуитивно. Видимо, в определённых случаях срабатывает память реципиента, то есть настоящего Гордеева. Мучительно вглядываясь в корявый текст, в надежде, что неведомый механизм сработает, напрягаю башку, и так и эдак, ровным счётом ничего, просто набор букв. И когда я, будучи в отчаянии, уже собираюсь седлать лошадь и отправляться к Амеску, Внутри что-то оживает, буквы начинают складываться в слова, слова приобретают смысл. Итак, свыше поступил приказ отправиться в разведку и добыть языка, желательно чином не ниже унтер-офицера. По идее, на такое задание не обязательно отправляться самому. Достаточно распорядиться и послать стройкой пятёркой солдат Бубнова. Выбил я для него очередную лычку. Но, хорошенько поразмыслив, решаю возглавить экспедицию. Чует моё сердце, а настанет очередной проверкой для внедрённых мной новшеств. Будет обидно вернуться ни с чем. Тогда прости, прощай моя самодеятельность. Прикроет лавочку, и солдаты продолжат воевать, как во времена царя Гороха, в данном случае Александра III. Оставляю унтера на хозяйстве, беру с собой ординарцу обоих Лукашиных и Акиншина. Понимаю, что молот ещё и зелен, так ведь надо с чего-то начинать учиться. Выезжаем в Верхаме до наших передовых позиций. В бумаге говорится, что переход будет организован через зону ответственности Белозёрского стрелкового полка. Встречает нас молоденький подпоручик. Он немного заикается и плохо слышит. "На дня к -к контузило", мило улыбаясь, поясняет он, а мне становится жалко его. Почти и безусыло мальчишку. Контузия штука нехорошая. Может выстрелить потом кучей всяких болячек, вплоть до слепоты и нарушения психики. Подпоручик показывает нам свои владения. Выясняется, что офицеров старше него в роте нет. Комроты в госпитале, взводные погибли. Я сочувственно киваю. По большому счету парню самому бы в больничку, а он храбрец, не желая оставлять солдат. Позиции у него оборудованы серьезно: глубокие широкие окопы, несколько землянок. В одной из них он объясняет диспозицию. Я японцы в до двух верстах отсюда. Во вчера была атака, но но бог миловал, оттбились. Много их, не не меньше б б б батальиона. Помогаю я. Он кивает. Да, б б батальиона. Вы сами их атаковали. Он смущенно разводит руками. По приказа не бы было. Ясно. Выходит японец тут не пуганный. Понятно, почему начальство велело прощупать их здесь. расслабились, потеряли осторожность, то, что доктор прописал. Пойдём на ту сторону ночью, часа в 2. Постараемся обернуться под утро, перед рассветом. Передайте своим, чтобы были осторожны и не перестреляли нас, когда будем возвращаться. Офицер кивает. Перед вылазкой мы накидываем сверху наши лахматы. Пехотинцы смотрят на нас с любопытством, но вопросов не задают. Пора, командую я. Пространство перед нами не заминировано. Японцы тоже не позаботились о минзаге. Да и не в ходу это здесь пока. Уже хорошо. Ползем, вжимаясь всем телом в остывшую землю, стараясь не производить лишних звуков. Я впереди тщательно выясматривая местность на предмет подланик. На месте японцев я бы точно установил что-то вроде сигнализации. Например, протянул бы веревки, подвесил к ним всякие банки, склянки, тот же фарфор, колокольчики. За мной ползет Лукашем младший. Его ноздри широко раздуваются, он способен почуять человека с большого расстояния. Вот он трогает меня за ногу, и я останавливаюсь, чтобы обернуться. За это время глаза уже привыкли к темноте, поэтому обортянь видит направленный на него взгляд. Там впереди двое недавно ели какую-то дрянь. Далеко, шагов 70, берём левее, огибаем ночной дозор японцев. Вряд ли в этом окопчике сидит офицер, а рядовые начальство не нужны. Пропахиваем на позу ещё с полкилометра. Если приподнять голову, можно увидеть высокий бруствер окопов. Началась основная линия обороны японцев. Они окопались не хуже наших. Позиционная война дерью за нагу. Соваться в окопы не стоит. Даже если часовые нас не заметят, свалимся на головы спящих солдат и поднимем вселенский хай. А оно нам и нужно. Берём ещё левие. Фёдор принюхивается. Кажись, водка ихний не несёт. Уверен. Я эту гадость ни с чем не спутаю. Интересно, кто может хлестать ночью водку, не боясь последствий? Кто-то облачённый властью, то есть офицер. Показывай направление. Короткий бросок, и мы оказываемся возле землёнки. Перед ней в окопе рассказывает часовой. Ему холодно, он то и дело останавливается, чтобы попрыгать на месте или похлопать себя по ляшкам. Винтовка с примкнутым штыком висит на ремне. Провожу ребром ладони по горлу. Лукашин младший кивает и ныряет вперёд. За долю секунды он оказывается за спиной у Чабовы. Тихий хруст, и тело японца мягко опускается на землю. Обортень придерживает его, чтобы оно не свалилось кулёмом. Прыгаем в окопчик всей толпой, и, кроме Акиншина, у того боевая задача стоять на стрёме. Дёргая грубо сколоченную дверь в землянки, вихрем влетаю внутрь и тут же, усмехнувшись, замираю. Японец в исподнем дрыгнет в положении сидя у стола, уронив голову на руки. Он успел так набраться, что даже не заметил появления незваных гостей, бросая взгляд на аккуратно сложенный мундир. Есть, это тайи, аналог нашего капитана. Довольно крупная птица, ради которой и стоило перейти через линию фронта. Пол дела сделано, осталась другая половина – до таранить этого сумурая до расположения наших. Лукашин старший склоняется над стрижеными головы японца, что-то шепчет ему на ухо, а потом поднимается. У казака довольный вид. Все, ваш брать, он теперь чуть долго не проснется, можно тащить. За руки и за ноги выволакиваем капитана из землянки. Да, одно плохо, бельешка на нем светлая, а потому приметная. Быстро почерким его костюм. Уже лучше. Ползем к нашим, с каждой секундой хочется все быстрее и быстрее, но этот порыв надо пересилить. Мы слишком близко от вражеских позиций. На серо с я замыкаю цепочку, попутно устраивая жителям страны восходящего солнца разнообразные неприятные сюрпризы. Не зря прихватил с собой несколько гранат. Сейчас я творю вещи, с которыми японцы еще не встречались. Устанавливаю растяжки. Одна, кстати, подстерегает землянки. Ой, как не поздоровиться тому, кто первым в нее заглянет и откроет дверь. Только успевая подумать об этом, как позади раздаются громкие бадабум. Со мной не нет, землянку навестили. Ну что ж. На все воля Аллаха. Поднимаются шумы, гам слышится, чьи-то крики, причем отнюдь не на русском. Пуля вжикает рядом со мной. Вот блин, не уж что засекли. Замираю, вжавшись каждым сантиметром тела в землю. Я кочка, кочка, кочка. Я вовсе не солдат. Пули щелкают уже вдали от меня. Хм, похоже, японцы лупят в белый, то есть в черный, пока свет как в копеечку. На наше счастье прожекторов нет, так что заметить нас трудно. Да-да. Не знаю, что за крики следуют после взрыва, но думаю, это японский мат-перемат. А ведь это вторая моя растяжка, не уж-то погоня. Но после растяжки энтузиазм преследователей резко умножается на ноль. Поэтому нам удаётся благополучно доплости до своих и соскользнуть в окоп. Там уже стоит тот самый молоденький подпоручик. Как как всё прошло, этот обсрот, мистер? Как обычно, устало улыбаюсь я. Японец по-прежнему лежит без чувств. Надеюсь, Лукашин старший не перестарался и не отправил языка в летаргический сон. Лет так на 10. Ползти за следующим уже как-то не хочется. Да и японцы не поймут.